Полина. «Я убью любого, кто мне хоть еще раз скажет, чтобы я успокоился, ясно?» обращается он к врачу. Медик бросает на него недовольный взгляд и возвращается к работе. «Я рожаю Загорский!» — рычу я, впиваясь пальцами в его руку. «Ты можешь заткнуться хотя бы на минуточку!» «Да, милая!» — нехотя выдыхает он. «В последний раз тужимся!» — спокойно говорит врач. а Из моего пересохшего горла рвется крик. Я отужусь, на моем лице лопаются, кажется, всевозможные сосуды. Перед глазами сверкают искры, и что-то разрывает меня изнутри. Но голос мужа возвращает меня к реальности. Все хорошо. Как-то не очень уверенно говорит он. Я с тобой. И разом становится так легко, так хорошо, что я на выдохе открываю глаза. Марк все еще сжимает мою руку, но его взгляд направлен куда-то в сторону. Загорский кажется растерянным. От его напряжения не осталось и следа, он внимательно следит за тем, как врач принимает на руки нашего ребенка. «Поздравляю, папаша, у вас девочка!» — ухмыляется тот. «Девочка!» — как во сне повторяет за ним Марк? Хлопает ресницами, затем поворачивается ко мне. «У нас девочка!» Его глаза сияют, и «большего мне не надо!» Я смеюсь от счастья, а он наклоняется и целует меня во влажный лап. «Девочка!» — повторяет он блаженно. Да, чудовище теперь совсем не узнать.